Глава четвертая. Он сказал Ольге, что переговорил с братом хозяйки и скороговоркой прибавил от себя, что есть надежда на этой неделе передать квартиру. Ольга поехала с теткой с визитом до обеда, а он пошел глядеть квартиру поблизости. Заходил в два дома. В одном нашел квартиру в четыре комнаты за 4000 ассигнациями, в другом —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 что такое Анисья и какая бы она, великая сподручница, была ее хозяйственным распоряжением. Она дала ей с той поры у себя место в сердце. И Анисья, в свою очередь, поглядев однажды только, как Агафья Матвеевна царствует в кухне, как соколиными очами без бровей видит каждое неловкое движение неповоротливой окулины, Как гремит приказаниями вынуть, поставить, подогреть, посолить, как на рынке одним взглядом и много-много прикосновением пальца безошибочно решает, сколько курицы месяцев в отроду, давно ли уснула рыба, когда сорвана с гряд петрушка или салат, она с удивлением и почтительную боязнью возвела на нее глаза и решила, что она Анисия.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 «Да, я какой-то», — думал он в робком унынии, — «меня знают, потому что я друг Штольца. Зачем я у Ольги? Диоссе. «Вон, вон эти франты смотрят на меня. Потом опять на ложу Ольги». Он взглянул на ложу. Бинокль Ольги устремлен был на него.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 у себя в передней. Эк, меня дернула нелегкая! — Откуда они знают? — твердила Блумов. Ольга молчала. Я и подумать вслух не смела. В передней все решили. Вот что значит свидание наедине. Поэзия, утренних и вечерних зорь, страстные взгляды и обаятельные пение. Ох уж эти поэмы любви никогда добром не кончаются.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 — Как, барон? — вскочив вдруг, спросил Илья Ильич, и у него побледняло не только сердце, но руки и ноги. — И это вздор! — поспешила сказать Анисья, видя, что она из огня попала в полыми. Это Катя только Семен сказала. Семен Марфи Марф переворола все Никите, а Никит сказал, что хорошо, если б ваш барин Илья Ильич посватал барышню. — Какой дурак этот Никита! — заметил Обломов. — Точно что дурак подтвердила Анисья. «Он и за каретой, когда едет, так словно спит». «Да и Василис не поверила», — скороговоркой продолжала она. «Она еще в успенье в день», — говорил ей. «А Василисе рассказывала сама няня, что барышне не думает выходить замуж, что «статочное ли дело, чтобы ваш барень давно не нашел себе невесты, как бы захотел жениться, и что еще недавно она видела Самойлу, как тот даже смеялся этому. Какая, дескать, свадьба!» И на свадьбу не похоже, а скорее на похороны, что у тетеньки все голова болит, а барышня плачут да молчат. Да в доме приданного не готовят, у барышни чулков пропасть нештопанных, и те не соберутся заштопать, что на той неделе даже заложили серебро. Заложили серебро, и у них денег нет.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 Все на кухне сижу, с ильинскими людьми не видалась месяц. Забыла, как их зовут. А здесь с кем болтать? С хозяйкой только и разговоры, что о хозяйстве, с бабушкой говорить нельзя. Так кашляет, да и на ухо крепка, а кулина дурно битая, а дворник пьяница. Остаются ребятишки только. С теми что говорить? Да я и барышню в лицо забыла. Ну-ну-ну, говорил Обломов, с нетерпением махнув рукой, что понашла.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 Он бы дал ему двадцать пять рублей, а съедят десять. Все вспомнил, и тогдашний трепет счастье, руку Ольги, ее страстный поцелуй, и обмер. Поблекло, отошло, раздалось внутри его. Что же теперь?